Второе. Ноябрь. 19 июня 1995 года. До дома Маман я добралась уже после полуночи. «Они давно спят», — сказала она, когда мы зашли взглянуть на детей. Я погладила их по головкам. Детские волосы пахли невинностью, доверием и пушистыми плюшевыми мишками. «Почему бы тебе тоже не остаться?» — спросила Маман. Но от одной мысли о том, чтобы спать рядом с матерью, зажатой между туго натянутых простыней в цветочек, я преисполнилась ужаса. «Я заберу их с утра. Ты сможешь собрать их в школу?» Маман только пожала плечами. Она никогда не беспокоилась о деталях. Все вещи всегда выстраивались как надо, все люди делали то, что она хотела. Включая Баба, пока она с ним не развелась. «Тут я не должна всё это терпеть» заявила она спустя год после их отъезда из Тегерана. Конечно, она рассчитывала на Хусейна. Он останется с ней, он будет о ней заботиться. Маман налила мне чашку кофе. Она выглядела королевой даже в бегуде и ночной рубашке до щиколоток. Букет орхидей стоял незамеченным на полочке в прихожей. Он больше подходил Маман, чем мне. Рядом с ней я была, как ноябрь месяц, унылая и бесцветная. Мы сидели молча. Большие стоячие часы отсчитывали секунды. Лампа над столом проливала на нас круг жёлтого света. Остальной дом тонул в неясной темноте. «Тебе надо бы найти себе приятеля», — сказала Маман, вырезая из газеты купон. «Тебе нужна курица. На неё скидка». Я подавилась кофе. «Что?» Она постучала пальцем по газете. Курица без кожи и костей. Нет, не это. А приятель? Ну да, а почему нет? Опустив ножницы, она посмотрела на меня. Они-то делают так постоянно. Все мужчины, каких я знаю. Мой отец, твой отец, твой брат. Ну и посмотри, что случилось. Я резко отодвинула свой стул от стола. хафис не такой, как они. И ты думаешь, это тебя спасёт? Горький смешок женщины, жизнь которой полна разочарований. Мы с твоим отцом, ты же знаешь, были особенными. Мы так ярко пылали, что нам завидовали даже звёзды. Но, может, ты знаешь что-то, чего не знаю я. Может, если не пылать, то и не сгоришь. Но у меня не было особого выбора, верно? Теперь есть. Я знала, что она говорит так только потому, что думает, и я никогда так не поступлю. Это было её способом избавиться от чувства вины, используя меня в качестве оправдания и переезда, чтобы оставить жизнь, ставшую ей невыносимой. Если бы я не вышла замуж за Хафиза, мы до сих пор бы жили в Иране. Но она это сделала не в одиночку. Я подыгрывала ей. И ещё столько всего от неё скрыла. Какой смысл делиться тёмными, гадкими тайнами, которые лучше оставить в прошлом? У меня есть то, что я хочу, маман. «Я счастлива с Хафизом». «Хм, ну, конечно, счастлива. Ты с кем угодно была бы счастлива. Ты всегда считала, что тебе никто ничего не должен». Я тяжело вздохнула. «Маман, чего ты от меня хочешь?» «Ничего». Она снова занялась своими купонами. «Ничего я от тебя не хочу». Я поглядела через пустой деревянный стол на свою стареющую мать. Она права. От меня она ничего никогда не хотела. Она хотела не от меня. Она всегда удивлялась, когда няня брала выходной, словно вообще не помнила о моём существовании. Ну, и я поднялась. Я — это всё, что у тебя есть. Я подошла к раковине и вымыла свою чашку. Вода за секунду из ледяной стала почти кипятком. «Оставь». Маман схватила губку и отодвинула меня. «Это меня бесит. Ты даже чашку кофе выпить не можешь без того, чтобы не убрать за собой». И я подавила привычный всплеск боли и вытерла руки. «Спасибо, что присмотрела за детьми». «Погоди». Она протянула мне жёлтый конверт, который висел на холодильнике на розовых магнитиках. «Они сделали это для тебя». Внутри лежал листок разлинованной бумаги, сложенный пополам, как открытка. «С днём рождения, мам!» Было написано там. Четыре человечка с огромными головами держались за руки перед кривым домишком. Под ногами у них зеленели пики травы, над головой сияло жёлтое карандашное солнце. «Мы тебя любим!» Было написано поперёк всего неба аккуратным почерком Наташи, тем, который она приберегала для самых важных случаев. Что там? спросила маман. Ничего. улыбнулась я, убирая бумагу обратно в конверт. Хафис не звонил? Нет, а ты ждала его звонка. Хафис никогда не помнил ни дней рождения, ни годовщин. Я направилась к двери. Увидимся утром. Приезжай пораньше, сказала она. Я хочу, чтобы ты позвонила Хусейну. Мой брат её любимец. А я просто секретарша у двух важных персон. «Хусейн, Маман хочет с тобой поговорить». Вот так это происходило. Я всегда чувствовала, как он несчастен, представляла, как он расправляет плечи перед готовой обрушиться на него волной вины. Маман выбрала ему самую красивую девушку, цветок Тегерана. «Пусть у меня будет много внуков», — говорила она, но ничего не вышло. Хусейн влюбился в кого-то, в кого не должен был. Он оставил жену, сказал «прощай» и уехал в Монреаль. Теперь у него было трое детей. Пять лет назад он прислал нам фотографию своего старшего. Мы стали для него тенями из прошлой жизни. «Маман, он любит тебя», — говорила я, когда она особенно сильно переживала. «Какой толк от любви, если её не видно?»